Роман Злотников. 2012. Точка перехода. А у него точно бабло есть? Да точно, я тебе говорю. Я сам видел. У него в барсетке баксов целая пачка. И в нулевую в прошлом месяце взял. Так может он на нее все и спустил? Я ж тебе говорю. У него борсетка пухлая. Уверенно заявил хриплый голос. «А чего ж он тогда Ниву взял, а не иномарку?» На этот аргумент второй собеседник нашел возражение не сразу. Поэтому в тёмной норе, ведущей в подвал недостроенного дома, на некоторое время установился задаченная тишина. «А действительно, если есть бабло, так чего же не взять самое-самое? Жить же надо по полной, на все деньги!» «Да хрен его знает!» Спустя пять минут напряженных размышлений вновь вступил Хриплый. Но барсетка у него пухлая точно. Не газета же он там таскает. И Хриплый зажал от этого дурацкого предположения, даже не догадываясь, что начало одному из самых больших состояний мира когда-то положила именно газета, причем выброшенная с проплывающего мимо корабля. «Да тише ты! Спугнём еще. Досадливо отозвался напарник. И хриплый тут же замолк. На некоторое время в норе установилась тишина. Но она продолжалась недолго. Спустя буквально три минуты из темноты вновь раздался хриплый голос. Да где же он, сука? Задубел уже совсем. Пальцев на ногах не чую. Слушай, я курну. И через несколько секунд в темноте заолел огонек сигареты. А давай мне сигаретку. Пару минут оба молчали, А затем снова заговорил первый. А ты уверен, что он здесь пойдет? Да он всегда здесь ходит через стройплощадку. Не у свою настоянку ставит, ну, которая за углом. А потом домой идет. А тут, если не через стройплощадку, обходить почти квартал. А если он сейчас него около дома поставит? Это чего это около дома? Всегда на стоянку стояла сегодня падишь ты около дома. Ну а если? Да отвянь ты. И в норе опять установилась тишина. Слышь, а ты думаешь, сколько бабла зашибем? Спустя минуту вновь прорезался первый. Ну тысяч пять будет? Да какой там пять? Я ж тебе говорю, у него в барсетке баксов целая пачка, вот такая. Десятка точно. Ага. «Значит, по пять на брата!» «А то!» — мечтательно произнес Хриплый. «Слышь, а ты на чё свои бабки тратить будешь?» «Да не знаю, ещё не думал, а ты...» «А я Бэху возьму! В тридцатом кузове!» «У одного моего кореша такая! Ласточка просто!» «Тихо!» За углом послышался скрип снега под каблуками. Кто-то приближался. «Туши сигарету, быстро!» Придушенно зашипел Хриплый. А его подельник зло ругнулся. Черт, и половину не скурил. Ну, курва, он мне за это... И замолк. Потому что ладонь хриплого заткнула ему рот. Шаги приближались. Из норы отчаянно несло табаком и потом. Наконец неизвестный показался из-за угла. Шаг. Другой. Третий. Он, сука! Обрадованно взревел хриплый. И две неясные тени, скользя и матерясь, рванулись вверх по деревянному трапу с набитым поперёк него рейками, который торчал из подвальной норы. «Стой, мля!» Человек, к которому был обращен этот возглас, остановился и, слегка наклонив голову, уставился на двух дебилов, наконец-то вылезших из подвала. В руках у одного из них был обрезок водопроводной трубы. Второй щеголял фарсистым ножом. с наборной рукояткой и лезвием из нержавейки, в дворовых кругах, именуемым Зоновским. — Но ты сука! Барсетку ганни. Зачем? — поинтересовался человек. Этот вопрос сильно озадачил обоих нападавших. У них был точный и тщательно разработанный план устройства собственной жизни на ближайшее время, который включал в себя три пункта — напасть, отобрать и все ништяк. Никаких вопросов типа «Зачем?» этот план не предусматривал. Поэтому возникновение вопроса завело их в некоторый тупик. «Ты чё, не понял?» – заорал хриплый, взмахивая обрезком трубы, подобно Александру Македонскому, решив одним ударом разрубить внезапно образовавшийся логический гордив узел и двинулся дальше к светлому будущему, вернее, к тому, что представлялось ему таковым. В конце концов, он был в своем праве. Ему нужны были деньги, а у этого урода. Мир Хриплого вообще состоял только из трех категорий человекообразных существ. Уродов, корешков и клевых телок. Они были. Нет, качнул головой человек. Ну ты, бля, допросился! Угрожающе просипел Хриплый и снова размахнулся обрезком трубы. Стоявший напротив него человек быстрым движением отогнул полу коротко куртки и вырвал из-за пояса пистолет с на ствол короткой трупы глушителя. Псссс! Дебил с трубкой без хлипа опрокинулся назад, украсившись маленькой красной точкой чуть ниже центра лба, как будто индийцы из фильмов с Раджа Капуром, не так давно буквально заполнявших экраны тогда еще советских кинотеатров. Человек молча развернул ствол на второго с ножом. «Э, ты чё? Охрен...» Пс! И еще одно тело грохнулось на мёрзлую землю, обзаведясь точно таким же украшением, что и первое. Человек несколько мгновений молча смотрел на два трупа, а затем поднял оружие вверх и движением пальца включил предохранитель. Курок сухо щелкнул, вставая на предохранительный взвод. Человек убрал пистолет и, сделал шаг вперед, наклонился над первым телом. Появление неожиданных свидетелей он не опасался. В это время через стройплощадку, заброшенную еще в конце 80-х, ходить никто не рисковал. Не говоря уже о том, что здесь запросто можно было навернуться в одну из ям или траншей, густо усеивающих поверхность земли, либо пропороть бок, торчащий из-под земли арматуренной. Иногда здесь случались неприятности и похуже. Например, типа той, которую он только что благополучно избежал. А эти два дебила наоборот не избежали. К тому же человек прекрасно чувствовал, что происходило вокруг него в радиусе где-то 100-150 метров. И в случае появления каких-нибудь нежелательных свидетелей, у него было достаточно времени, чтобы покинуть место действия. И этих двух дебилов он также почувствовал сразу. как ступил за полуразвалившийся забор стройплощадки. Даже раньше. Уж больно сильно от них несло злостью и жадностью. Но как угрозу он их не воспринял. Что, впрочем, и подтвердило результат столкновения. Интересно. Совершенно спокойно. Будто разглядывал не трупы двух людей, которых за несколько мгновений до этого момента сам и лишил жизни, а занимался исследованием некого образца или анатомического препарата, Пробормотал он себе под нос. Очень явно выраженные признаки деградации. Человек прикрыл глаза и замер, Словно прислушиваясь к чему-то, А затем снова произнес. И в ментальной сфере тоже. Но не орите, не орите. Сами виноваты. Неужели было не ясно, Что если некто Столь спокойно открыто демонстрирует какую-то ценность, Скорее всего, он способен ее защитить. Впрочем, да. Вам непонятно. Он открыл глаза, задумчиво покачал головой и двинулся вперед, напоследок пробормотав себе под нос. И все же, какая-то очень неожиданная скорость деградации. Стоит предложить совету провести эксперимент. Через минуту его шаги затихли, и на площадки остались только два мертвых тела. и затухающий огонек сигареты, тускло светящийся из той норы, где двое неудачников поджидали свою оказавшуюся столь опасную жертву. Глава первая Черный! Эй, черный! Крепкий, но не слишком высокий парень, одетый в черные джинсы и джемпер, с черной же сумкой через плечо, в которой болтались лекционные тетради, неторопливо обернулся. К нему быстрым шагом приближался его сокурсник, с которым он до сего момента не состоял в особо близких отношениях. Впрочем, и в контрах тоже. Да, Миша. Слышь, ты парень головастый. Не сможешь ли мне помочь с одним делом? Возможно. А что за дело-то? Давай отойдем. Михаил мотнул головой в сторону высокого оконного проема. Длинный коридор института был заполнен студентами, спешащими кто в аудиторию, кто в кафешку, а кто и вообще из института. — Слушай, ты с монетами дело имел? — начал Михаил. — Когда они присели на подоконник? — Ну, некоторым образом. — А что? — Да понимаешь, — Михаил полез в карман. — Мне тут попалась одна интересная монетка. Никто не может сказать, что за хрень. Я с мужиками перетер, никто ничего не знает. Говорят, подделка вроде. Но по виду вещь старая. А Федо ты не спрашивал? Где? Черный неторопливо пояснил. Но есть такая сеть компьютерная. Фидонет называется. Фидонет? Не, не спрашивал. Да ты сам посмотри, вот, я принес. Черный взял из рук Михаила... Маленький округлый кусочек металла с не очень ровными краями и поднес к глазам. Некоторое время он рассматривал его, потом вколупнул ногтем, а затем отвел руку и развернул так, чтобы солнечный свет падал на монетку немного под другим углом. Интересно. Что? Тут же вскинулся Михаил. Похоже, это необычная монета. А что? Пантакль. Михаил озадаченно потерся ухом о плечо. А это что такое? Ну амулет, оберег. Им часто придавали округлую форму, поэтому они и похожи на монеты. Кстати, пантакли, как правило, обладают довольно большой ценностью. Для знающих людей, конечно. Михаил задумчиво кивнул. А ты таких людей знаешь? Немного, кивнул Черный. Он уже давно интересовался магией. и на этом поприще пользовался немалым авторитетом среди тех, кто также пытался искать новые возможности в жизни. «Если понадобится, сведешь?» Черный пожал плечами. Но не знаю, не так все просто. Если люди заинтересуются, то да». «Это как так, если заинтересуются?» «Не понял Михаил». «Но понимаешь, по-настоящему знающие, они, как правило, избегают контактов, и идут на них, если только им предложить то, что представляет интерес для них самих. «Да брось ты!» — усмехнулся Михаил. «В любой газетке рекламы полно!» Черный усмехнулся. «Но я же говорю о по-настоящему знающих. А в газетках это так. Люди деньгу зашибают. То есть там фуфло?» «По большей части да. Хотя, возможно, кто-то что-то и умеет. Но в основном так, примитив. Понимаешь, по-настоящему маг может работать только с одним объектом. Ему надо настраиваться на него. Причем довольно долго. Потом готовить ритуал. Часто даже создавать некие артефакты. И все это несколько дней, во время которых он должен соблюдать довольно-таки строгие правила. Не думать о других. Не осуществлять никаких магических действий, направленных на другие объекты или других людей. Ну, в общем, там много всего. А если у тебя по пять сеансов в день, да еще, то мужчина, то женщина, да еще и магия разнонаправленная. Черный пренебрежительно скривился. К таким обращаться смысла нет. Могут вообще не понять, что это такое. Купят просто так, как бирюльку экзотическую, чтоб антуража добавить. А вещь может оказаться опасной. А если, не дай бог, пробудит ее, то мало не покажется. «С амулетами надо работать осторожно, как, в принципе, и с любым артефактом», – Михаил пожал плечами. «Да не все ли равно? Если дадут хорошую цену, пусть потом сами и разбирается. А если что не так, нам-то какое дело?» Черный отрицательно качнул головой. «С магией так нельзя. Если магическая вещь попала к тебе в руки, то ты с ней, как правило, уже как-то становишься связан». Так что, если кто-то с ней что-то напортачит, откат может пойти по всей цепочке. Михаил поморщил лоб и несколько опасливо посмотрел на монету. «А ты с этими, ну, амулетами, умеешь работать?» Черный пожал плечами. «Принципы знаю, кое с чем работал. Но по поводу твоего Пантакля ничего сказать не могу. Сначала надо покопаться в литературе, с людьми посоветоваться». «Ну так ты посоветуешься?» «Попробую. Дай мне несколько дней». «Да без проблем», — улыбнулся Михаил. И протянул руку для прощания. Добравшись домой, Черный наскоро перекусил. А затем достал из тайника один предмет, который уж довольно давно занимал его очень сильно. На первый взгляд это была обычная тетрадь в бумажной обложке. Из тех, что в советское время продавались повсеместно за три копейки. Но он подозревал – нет, он был совершенно уверен в том, что на самом деле это могущественный артефакт. Таковым тетрадь делала ее содержимое. Все началось не так давно. Черный довольно-таки сильно продвинулся в изучении различных эзотерических практик. Настолько, что был уже способен использовать некоторые навыки в обыденной жизни. Правда, по крупным он мутить еще не рисковал. Так, по мелочам. Ну, там, нужный билет подвести себе на экзамене, побудить преподавателя спросить его на семинаре, или же наоборот, на этом конкретном семинаре его не спрашивать. Такие простенькие плетения, совершенно не заставляющие людей поступать вразрез со своими собственными желаниями, а лишь немного корректирующие их, практически не несут в себе опасности. Если, естественно, практиковать их осторожно и не слишком часто. Но на этом черный практически исчерпал все свои возможности, более-менее безопасного развития собственных способностей. Дальше было два пути. Либо рискнуть и воспользоваться той информацией, обрывки которой удалось накопать, надеясь не сильно напортачить и кое-что понять, но с совершенно непредсказуемым результатом. Либо искать контакт с теми, кто продвинулся намного дальше него и просить их заняться с ним, поучить. Двигаясь первым путем, то есть рисковать, повторять чужие плетения, в которых он понимал лишь малую толику, черно не решился. Он уже тогда во многом чисто интуитивно начал понимать, что с магией все не так просто, что эта сила подчиняется неким, пока непонятным ему законам. И если обращаться с ней бездумно, то очень легко уподобиться дикарю бушмену, заглядывающему в ствол слоновьего штуцера в тот момент, когда его рука давит на спусковой крючок. Так что оставался только второй путь – искать знающих людей. Но где и как их найти, Черный даже не представлял. Поход по практикующим магам и колдуньям ничего не дал. На прямые вопросы те предпочитали не отвечать, то ли опасаясь выдать конкурентам сокровенные тайны, то ли просто нифига не зная. Попытка оценить кандидатов на роль учителя с позиции клиента также принесла сплошные разочарования. Большинство тех завываний и так называемых магических пасов, которые демонстрировали дипломированные специалисты и маги высшей категории, были страшно далеки даже от тех базовых принципов, в которых черный уже худо беда разобрался. Похоже, все эти потомственные колдуны и ясновидящие в шестом поколении не имели никакого представления об ориентации линии силы в московском регионе и принципах формирования информационного посыла в процессе производства ритуала. В Фидо также с информацией было туго. То есть там ее было немерено, но выкладывали ее туда в основном обычные мальчики и девочки, ну или дяденьки и тетеньки, просто сильно интересующиеся данной темой. Причем в большей части навалом, без какой-то систематизации. Кто-то что-то где-то услышал или прочитал, и теперь спешит сообщить. Так что польза от этой информации для Черного стремилась к нулю по экспоненте. Впрочем, иногда и там можно было накопать кое-что полезное. Так, например, он узнал о скорой очной тусне в Белгороде. Черный всегда был легок на подъем. Поэтому уже на следующий день он трясся на полке плацкартного вагона. Двигающийся в сторону южной российской границы. Тусня оказалась довольно забавной, но мало информативной. Нет, там было довольно весело. Народ делился событиями, щеголял нарядами, самодельными амулетами, кольцами и иными фенечками определенного толка. Вечерами пил в спонтанно образующихся компаниях и пел под гитару. Черный присмотрел несколько довольно интересных вещиц, пошлялся в толпежке. и случайно забрел на выступление группы из «Старого оскола», которая, как выяснилось, довольно серьезно занималась древними ритуальными танцами. Выступление этой группы сразу привлекло его внимание, в первую очередь тем, что ребята вели танец наискось площадки. У многих зрителей это вызывало недоумение, а то и раздражение. Но неудобно же смотреть, когда танцоры постоянно двигаются полубоком. Но для черного – Это явилось прямым указанием на то, что ребята как минимум что-то понимают. Ибо для ритуального танца очень важна ориентация относительно линии силы. Или как минимум по сторонам света. А площадку для выступлений отгородили как придется. Что сразу продемонстрировало уровень организаторов. А вечером Черный познакомился с одним парнем из этой группы. Получилось на первый взгляд спонтанно и неожиданно удивительно. Он шел по коридору, услышал голоса, сунул нос в помещение, откуда они доносились, и нарвался на возглас совершенно незнакомого парня. «А, Черный, заходи!» Черный сначала удивленно замер, а затем послушно присел. «Слушай, а откуда ты меня знаешь?» спросил он парня спустя несколько минут. Тот недоуменно пожал плечами. «Да я и не знаю. Просто само вырвалось». ты же во всем черном, вот и так тебя и позвал. Черный нервно хмыкнул, он не слишком верил в случайные совпадения. Чаще всего случайность – это пока неопознанная закономерность. О чем мы не с парнем, оказавшимся танцором из старооскольской группы, говорили сначала, он уже особо и не помнил. Но к середине ночи разговор как-то сам собой перетек на интересующую черного тему. «Это тебе на Голытинскую гать надо», — авторитетно заявил цыган. А парень, ко всему прочему, оказался именно цыганом. «Куда?» «Да места такое есть, под Воронежем», — пояснил цыган. «Остров среди болот. Там линия силы очень близко проходит. Так вот, там очень серьезные люди собираются». «А когда?» «В полнолуние или, наоборот, в новолуние, когда им для ритуалов лучше». но не во всякое. На Вальпургиеву ночь, например, считай каждый год. А как туда попасть? Э, -э, -э" цыган махнул рукой. Сам даже и не думай. Даже если дорогу знаешь и днем там бывал. Когда такие люди собираются, там не пройдешь. Они так защищаются, что на остров без приглашения попасть невозможно. А вот заплутать и в болоте сгибнуть, так это запросто. Черный задумался. Информация была похожа на правду. Очень вероятно, что там действительно собираются те, подходы к кому он так долго искал. А ты об этом как узнал? Да вот уж узнал, усмехнулся цыган. Но рассказывать тебе про то не буду, сам понимаешь. Черный согласно кивнул. Он понимал. И нежелание цыгана делиться информацией для человека... действительно разбирающаяся в магии, скорее работала в пользу истинности его слов, чем против. Но на всякий случай больше для проформы и чтобы самому не показаться лохом. Черный спросил, а не гонишь? Да ты чего, оскорбился цыган. Не веришь? Не надо. Тебе нужно, а не мне. Ну ладно, не обижайся, примирительно зазывался Черный. А меня провести сможешь? Цыган задумался. Ну, в принципе, да. Только дело это непростое. Надо сначала с людьми поговорить. Из Белгорода Черный уехал, обменявшись с цыганом адресами и телефонами. Так что, когда спустя некоторое время тут появился на пороге его квартиры, он не особенно удивился. Хотя про себя подумал, что можно было бы сначала и позвонить. Цыган появился не пустым. И хотя насчет появления черного на гати гате пока еще ничего не было ясно, в подтверждении серьезности своих намерений и отчасти возможностей, он привез с собой тонкую тетрадку с неизвестными письменами, напоминающими руны. Вернее, даже являющимися рунами, только заметно отличающимися от общепринятых. Откуда были скопированы эти руны и что они точно означали, оставалось неизвестно. хотя перевод в тетрадке был, правда очень сумбурный и непонятный. Но когда Черный первый раз прочитал рунный перевод, у него ёкнуло под ложечкой. Оно. Цыган прожил у него довольно долго. Но чем более настойчиво Черный расспрашивал про галгинскую гать и тетрадь, тем больше он крутил, либо отнекиваясь некими независимыми от него обстоятельствами, либо просто юля и уходя от ответа. пока, наконец, просто не исчез, оставив, впрочем, тетрадку. И с того момента Черный бился над текстом, пытаясь разобраться с переводом и придать ему больше информативности. Через несколько дней Михаил снова подошел к нему. Это произошло уже после занятий, когда они вышли из института и двинулись в сторону Октябрьской площади. Ну как там с моим амулетом? Извини, пока ничего положительного сказать не могу. Мишка кивнул. «А я соседа попросил, чтоб он, как ты говорил, в компьютере порылся. В фиде твоей». «Соседа?» – усмехнулся черный. Он живо себе представил этого прыщавого пацана, реализующего через компьютер свои подростковые комплексы, и потому считающего, что если уж он круче всех окружающих разбирается в компах, значит, не хуже разбирается во всем на свете. Ибо комп для таких. Это альфа и омега любого знания. И на основании нарытой в сети информации, они безапелляционно выносят суждения о любых вещах. От моды и автомобилей до каталитического крекинга и уикю. «Зря ты!» – недовольно насупился Михаил, уловив реакцию приятеля. «Седой парень крутой, серьезный, не из сопляков», – уважительно характеризовал он соседа. «Я видел, как он одного придурка бортанул». Любо-дорого посмотреть. Мишка занимался хоккеем. И потому в его речи иногда проскальзывали жаргонные спортивные словечки. А на компьютере умеет, залюбуешься. Вот так пальцы летают. И Мишка вскинул руки на уровень груди, продемонстрировав, как его сосед работает на клавиатуре. Выходило, что этот пресловутый сосед был просто виртуозом клавиатуры. Что? Вот прямо так, не поверил Черный? Да я тебе говорю, убежденно кивнул Михаил. Сидит, морду в экран уставил, а пальцы так и летают, будто пианист. И мужика бортанул. Но я ж тебе говорил, он вообще крутой. Его у нас в районе никто не издевает. Черный задумчиво покачал головой. Какой-то непонятный у этого загадочного соседа Михаила получается набор компетенций. Человек обычно устроен так, что развивается довольно специализированно. Если он пошел по пути физического развития, то для решения большинства возникающих перед ним задач чаще всего избирает путь физического воздействия, пренебрегая другими способами, со временем приобретая в этом направлении все больше и больше умения и, соответственно, никак не совершенствуясь в других. А если с физическими данными и, соответственно, силовыми методами ему не слишком повезло, вот в этом случае и включаются всякие иные способы, типа виртуозного владения компьютером. Нет пересечений типа немножко того, немножко этого тоже довольно часто. Но этот пресловутый сосед в изложении Михаила демонстрировал высший уровень в обоих направлениях. А вот это уже было довольно необычно. Тем более, что и сам черный, Будучи довольно опытным фидошником, такого мастерства работы с клавиатуры продемонстрировать не мог. Да и у других пока ничего подобного не наблюдал. Он размышлял над информацией Михаила весь вечер. А на следующий день сам подошел к нему. «Слушай, тут такое дело. Можешь свести меня с твоим соседом? Кстати, а почему его седым назвали?» «Да у него волосы совсем седые. Хотя сам вроде молодой еще. Ну, чуть постарше нас будет. А что? Да понимаешь, есть у меня одна вещь, через которую можно выйти как раз на тех, про кого ты спрашивал. Только для этого надо прижать одного типа. Он мне много чего обещал, а не выполнил. Если твой сосед такой крутой, как ты говоришь, то не мог бы он мне помочь в этом деле? Михаил задумчиво потер подбородок. Ну, не знаю. Спросить надо. А что за вещь-то? Черный едва заметно поморщился. Он бы предпочел пока не раскрывать эту информацию. Но с Михаилом так было нельзя. Миша был парнем с довольно простой картиной мира и совершенно обычными для его среды реакциями. Если ему не ответить, вполне мог обидеться и замкнуться. А Черного этот сосед довольно сильно заинтересовал. Не столько даже в связи с его возможностями надавить на сыгана, а вообще... Хотя пока черный не мог до конца разобраться, в причинах столь сильного интереса. Нет. Судя даже по короткому рассказу Михаила, парень он явно неординарный, но уж не настолько. Да тетрадь одна, с рунами. С чем, чем? Это алфавит такой, скандинавский. Там буквы черточками пишут. Как иероглифы, что ли? Ну да, типа того, неопределенно ответил Черный. «Хорошо, спрошу», — пообещал Миша. В следующий раз они встретились после выходных. Михаил подошел к нему во время первого перерыва между парами. «После лекции не убегай, разговор есть», — сообщил он Черному, косясь по сторонам. Похоже, он был не в своей тарелке. Черный молча кивнул. После третьей пары они вышли из института. И, перейдя по подземному переходу, Дошли до почти пустого в это время сквера, вокруг памятника Ленину. «Ну что случилось?» – спокойно спросил Черный. «Проблемы какие?» «Не знаю». Михаил поежился. что то корежит меня с утра, как перед важным матчем». «В общем, говорил я с Седым, и он велел передать тебе, что знает, о чем идет речь. В этой тетрадке говорится об одном сильном артефакте».